Ляга аккуратно исполнил мою просьбу. Он нашел адрес Глинова Никанора Ивановича. Глинов жил в маленьком городишке, почти на границе области. Старенькие обшарпанные пятиэтажки выстроились редками, как буханки на поду. В захламленных человечьих норах тлели тусклые лампы. От этих мерклых огоньков становилось еще темнее и неприютнее. Ветер рвал с чахоточных деревьев остатки листьев и швырял их в бездонные лужи. Логовище Глинова я отыскал в десятом часу вечера. Звонок был когда-то вырван из стены с мясом и я неделикатно пнул дверь. Она была не заперта. Мрачный, опухший субъект рассеянно выслушал мое невразумительное вступление, почесывая грудь под пропотевшей тельняшкой. — Командир, ты на часы смотрел? — Отвали! Завтра придешь! он мало изменился за эти годы все тот же дремучий медвежий взгляд расплющенный нос и тяжелые литые челюсти семь лет назад он был коротко по армейски подстрижен теперь бровей не видать из под нечесанной шевелюры с ходу я ничем не смог заинтересовать его. Он уже собирался выдавить меня широкой грудью обратно в коридор, но я боком втерся в его берлогу, бормоча извинения. Скользнув по мне тяжелым, невидящим взглядом, он все же впустил меня. Самым теплым и обитаемым помещением в квартире Глинова была кухня. Воздух здесь был горик от табачного дыма, и спиртовых паров. Хозяин, раскрасневшийся от духоты, бродил по кухоньке, на ходу поигрывая мускулистым торсом. Глинов трапезничал прямо на широком подоконнике. Здесь же одиноко стояла початая бутылка водки. Пованивала балтийской сельдию. На зоне селедку засытность и высокий колораж называют гидрокурицей. Ее ржавые останки были распластаны на газете. Рядом лежал кусок черствого хлеба. Весь этот натюрморт, достойный русского постсоветского модерна, дополнила пара граненых стаканов из простого стекла, дизайнерский шедевр скульптора мухиной важное дополнение к ее знаменитому рабочему и колхознице судя по всему я застал глинова за привычным ужином ляга намекнул что он уже уволился из органов и по старинному обычаю служил их людей подрабатывает сторожем но мент звание пожизненное первые минуты нашего разговора у меня было щекотное чувство что его маленькие карие глазки просвечивают меня насквозь как рентген и на его внутреннем экране четко проступают тугой бумажник автомобильные ключи липовые документы и спрятанная на груди под плащом, завернутая в прозрачный целлофан, сумочка наи «Никанор Иванович, мне посоветовали обратиться к вам как к человеку честному, глубоко порядочному». Дергая кадыком, Глинов с журчанием вливал в гортань водку, и, казалось, не слушал меня. Я знаю, у вас будут затраты, поэтому возьмите, пожалуйста, эти деньги. Здесь и ваш гонорар, если мы с вами столкуемся. Мне необходимо снять отпечатки с этой сумочки и сличить их с материалами по делу об убийстве Натальи Васильчиковой. Это было семь лет назад в Бережках если вы помните. На этом месте Глинов издал неприятный звук. Он отставил стакан и уперся в меня взглядом. На скулах заиграли белые желваки. — Где Редик? Я протянул ему сумочку. — Да, красивая была девка. Лесникам жалко было отдавать они на тёплое падки